Глава первая. Найдёныш. Рик отложил Фидор и вскочил на ноги. Его так трясло, что пришлось привалиться к голой молочно-белой стене. "Вспомнил", закричал он. Все повернулись к нему, неразборчивое бормотание жующих людей стихло. Он видел их лица, неважно, вымытые и неважно выбритые, бледные, лоснящиеся в тусклом свечении стен. В глазах не было любопытства, скорее рефлекторная реакция на неожиданный раздражитель. "Я вспомнил свою работу!" вновь закричал Рик. "У меня была работа!" "Заглохни ты!" крикнул один. "И сядь уже!" добавил другой. Все отвернулись, гул возобновился. Рик растерянно опустил взгляд. Кто-то бросил: "Чокнутый Рик". Кто-то пожал плечами или покрутил пальцем у виска. Все это ничего не значило проходила мимо его сознания. Он медленно сел, схватил фидер, похожий на ложку с острым краем и небольшими зубцами, которым одинаково неудобно было зачерпывать, резать и накалывать. Для фабричных рабочих и такое сойдет. Рик перевернул фидер и, не уставился на номер, выбитый на обратной стороне ручки. Рику и не требовалось его видеть, цифры он знал наизусть. Номера присваивались всем, однако у других имелись еще имена. У него же имени не было, его прозвали Риком. На сленге рабочих к это слово означало дурень. Частенько к прозвищу добавляли эпитет чокнутый. Может быть, за первым воспоминанием последуют другие? Осколок прошлого вернулся к нему впервые с тех пор, как Рик попал на ткацкую фабрику. Если бы только ему удалось сосредоточиться. Как следует обо всем поразмыслить. Есть расхотелось. От голода не осталось и следа. Он воткнул фидер в желеобразный брикет мяса с овощами, оттолкнул еду и впился глазами в собственные ладони. Потом запустил пальцы в волосы, мучительно пытаясь шаг за шагом пробиться мыслями в бездну, откуда извлек единственное воспоминание, смутное и нечеткое. Он разрыдался, И тут прозвенел звонок, возвещая окончание обеденного перерыва. Когда вечером он вышел с фабрики, его догнала Валона Марч. Он не сразу заметил ее присутствие, остановился лишь услышав шаги нога в ногу с его собственными. У Валоны были темно русые волосы. Она заплетала их в две толстые косы, которые скрепляла магнитными заколками с зелеными камешками, дешевыми, потускневшими безделушками. На ней было простое ситцевое платье, вполне подходящее для здешнего мягкого климата. Рик тоже обходился без рукавкой и хлопчатобумажными брюками. "Я слыхала, с тобой что-то приключилось в обед", сказала Валона. Говор у нее был резким, типичным для поселян, тогда как речь самого Рика отличалась сильной гнусавостью. Местные насмехались и передразнивали его, но Валона объяснила, что это они по невежеству. Ничего не приключилось, лона пробормотал он. Мне рассказывали, ты что-то вспомнил. Не отступалась она. Рик это правда? Валона тоже звала его Риком. А как же иначе? Своего настоящего имени он не помнил, хотя пытался вспомнить изо всех сил, и лона ему помогала. Однажды даже раздобыла где-то рваный городской справочник и принялась зачитывать вслух имена, но все они звучали одинаково чуждо. Я должен уйти с фабрики, он заглянул ей в глаза. Валона нахмурилась, на ее круглым, широкоскулом лице появилось встревоженное выражение. Ты не можешь уйти, это плохо. Я должен побольше узнать о себе. Вряд ли это поможет, она облизнула губы. Рик опустил глаза. Он не сомневался в искренности ее беспокойства. Именно Лона помогла ему устроиться на фабрику. Опыта работы с ткацкими станками у него не было, а может, был, просто Рик ничего не помнил. В общем, Лона убедила остальных, что ручной труд ему не потянуть, и его согласились бесплатно обучить работе на станках. В те жуткие дни, когда он не только не мог говорить, но даже не понимал, что такое еда, Лона заботилась о нем и кормила с ложечки. Она спасла ему жизнь. Я должен. Рик, у тебя опять голова болит, да? Нет. Я действительно кое-что вспомнил, вспомнил, кем работал прежде, вспомнил, рассказать ей или нет. Он отвернулся. Тёплое солнце уже клонилось к горизонту, до заката оставалось часа два. Во все стороны от фабрики тянулись тоскливые ряды однокомнатных домиков для рабочих, но стоило подняться на вершину холма и вокруг раскинуться багрянец и золото полей. Эти поля понравились ему с первого взгляда. И хвиту успокаивал и радовал глаз, даже в ту пору, когда он не знал, что поля именно золотые и багряные, когда само понятие цвета было ему неведомо, а восхищение он мог выразить лишь тихим клёкотом. В полях его головная боль проходила быстрее. В те дни Валона каждый выходной брала на прокат диамагнитный скутер, и они покидали посёлок. Антиграф мягко нёс их вперёд, Они скользили фути над землей, пока не оказывались за много миль от человеческого жилья. В лицо бил ветер, напоенный ароматом цветущего кырта, и не было ничего, кроме этого ветра. Они усаживались на меже, окруженные цветами, запахами и солнечным светом, делили пополам пищевой брикет и так проводили весь день, пока не наступало время возвращаться. Эти воспоминания всколыхнули что-то в душе Рика. "Лона, давай отправимся в поля. Уже поздно. Ну, пожалуйста, недалеко, только за окраину посёлка". Волона порылась в тощем кошельке. Она держала его за голубым кожаным ремешком, единственным украшением, которое могла себе позволить. Рик удержал её руку. "Прогуляемся пешком". Через полчаса они свернули с шоссе на извилистую песчаную тропинку. Между ними висело тяжелое молчание, и знакомый страх сжал сердце Валоны. Она не знала слов, чтобы выразить свои чувства к Рику, поэтому даже и не пыталась. Что если он ее бросит? Для мужчины Рик был сравнительно невысок с нее ростом, а весил и того меньше. Во многом он оставался сущим ребенком, Однако до того, как ему отключили мозги, он явно был из образованных. Из образованных и непростых. Сама волона систематического образования не получила, закончила ремесленное училище, где ее научили читать, писать и обслуживать ткацкие станки. Однако ей хватало ума понимать, что далеко не все столь ограничены. Взять того же старосту, чьи знания приносили поселку огромную пользу. Иногда на фабрику наезжали с проверками Нобели. Лона никогда не встречала их вблизи, но как-то раз побывала в городе и своими глазами видела несколько невероятно величественных существ. Изредка рабочим случалось слышать, как разговаривают образованные. Их речь звучала иначе, более гладко, певуче, а сколько длинных слов. И речь Рика, по мере того, как к нему возвращалась память, становилась все больше похожей на их речь. Его Первые слова напугали Валону. Он произнес их совершенно неожиданно после мучительного, со слезами приступов мигрени. Выговор у него оказался чудной, но все попытки его выправить ни к чему не привели. Уже тогда она испугалась, что к нему вернется память и он ее бросит. Кто она такая? Всего навсего Валона Марч, прозванная Лоной Арясиной. Она никогда не была замужем, да и кто возьмет такую? Здоровенная деваха с крупными ступнями и покрасневшими от работы руками. На танцульках по выходным ей приходилось подпирать стенку и с немой обидой смотреть на парней, в упор ее незамечающих. замечающих. Лона была слишком внушительной, чтобы глупо хихикать и улыбаться. Никогда ей не прижать к сердцу дитя. Девушки вокруг рожали одна за другой. Её же оставалось бросать со стороны завистливые взгляды на что-то безволосое, розовое, с зажмуренными глазками, липким ротиком и беспомощно сжатыми кулачками. Твоя очередь, Лона, а ты, когда родишь, Лона!» Она только отводила глаза, а затем появился Рик. Сам немногим отличавшийся от младенца, о нем тоже надо было заботиться, кормить, выводить на прогулку, баюкать, когда его мучила головная боль. Дети с хохотом бегали за ней, крича: "Лона, Арясина завела себе дружка. У Арясины дурень дружок, Рик женишок". Когда Рик смог самостоятельно выйти на улицу поселка, Лона была так горда, когда он сделал первый шаг, словно Рику и правда был один год, а не все тридцать. Дети принялись бегать вокруг него, вопить и смехаться над взрослым мужчиной, жмурящимся от страха. Тот только ежился и скулил в ответ. Лони не один раз пришлось выходить из дома и отгонять ребятню, грозя кулачищами. Ее кулаков опасались даже взрослые мужики. В день, когда Рик впервые пришел с ней на фабрику, она одним мощным ударом вырубила начальника цеха, отпустившего за их спинами непристойность. Фабричный совет оштрафовал ее, удержав недельный заработок. Если бы не заступничество старосты, решившего что Лону спровоцировали не избежать бы ей суда. Вот почему она не хотела, чтобы крейку вернулась память. Лоне нечего было ему предложить, и она эгоистично рассчитывала, что он навечно останется беспомощным и пустоголовым. Просто она впервые стала для кого-то спасительным островом. И теперь боялась вновь стать островом необитаемым. Рик, а ты уверен, что это было воспоминание?» Да. Они стояли посреди полей. Солнце окрасило ало окрестности. Вскоре должен был подуть ароматный вечерний ветер. Шахматная доска ирригационных каналов уже начала багроветь. Моей памяти можно доверять, Лона. Сама знаешь. Например, не ты научила меня говорить. Я сам вспомнил слова. Согласна? Да. Нехотя ответила она. "Я помню дни, когда ты увозила меня еще без словесного в поля. Я постоянно вспоминаю все новые и новые подробности. Вчера вспомнил, как ты поймала мне крытого светлячка. Сжала ладони лодочкой и дала заглянуть между большими пальцами. Там в темноте сиял оранжево-пурпурный огонек. Я засмеялся и попытался просунуть туда руку. Светлячок улетел, а я расплакался". Тогда я не знал, что это за насекомое, теперь знаю. Но ведь ты не рассказывала мне о том случае, правда? Она покачала головой. И тем не менее всё было именно так. Мои воспоминания не лгут. Всё так и было, Рик. А теперь я припомнил кое-что из моей прежней жизни. Должна же была быть у меня прежняя жизнь. Должна, конечно. При одной мысли об этом на Лону наваливалась тяжесть. Его прежняя жизнь наверняка мало походила на нынешнюю, и прошла она на другой планете, ведь единственным незнакомым Рику словом было слово кырт. Лони пришлось объяснить, что так называется растение, важнее которого нет ничего на Флорине. Что же ты вспомнил? спросила она. Рик сразу как-то увял и замялся. Лонна Воспоминания довольно путанные. Просто вспомнил, что у меня была работа. Вспомнил, в чем она заключалась, по крайней мере, отчасти. В чем же? Я анализировал ничто. Лона резко повернулась к нему и пристально посмотрела в глаза. Потом приложила ладонь к его лбу, но Рик в раздражении отстранился. У тебя опять разболелась голова? Ты уже несколько недель не жаловался на мигрень. Ничего у меня не болит. Отстань. Она сразу потупилась, и Рик прибавил: "Я вовсе не имел в виду, что ты мне надоедаешь, Лона. Только хотел сказать, что чувствую себя хорошо, и тебе не надо так беспокоиться". Она просветлела. "А что значит анализировал?" Рик знал слова, о которых Лона понятия не имела. Она рабела при одной мысли о том, каким образованным он был когда-то. Это означает Он не задумался. Означает разлагать на части. Представь, как мы разбираем сортировщик, чтобы выяснить, почему сбоит сканирующий луч. А, -а, а, но Рик, неужели можно ничего не анализировать? Разве ж это работа? Я не сказал, что ничего не анализировал. Я сказал, что анализировал ничто с большой буквы «Н». А это не одно и то же. Спросила она, подумав про себя: "Ну вот и все, Я стала для него дурочкой. Скоро он с отвращением меня бросит". "Разумеется, нет", Рик глубоко вздохнул. сожалею, но я вряд ли смогу хорошо объяснить. Пока это все, что я вспомнил. Однако работа наверняка была очень важной. Я это чувствую. Сомневаюсь, что я был преступником". Валона поморщилась. Зря она тогда ему рассказала. Она убеждала себя, что предупредила Рика ради его же блага, хотя в глубине души понимала, она сделала это, чтобы еще крепче привязать его к себе. Это случилось, когда Рик впервые заговорил. Он заговорил так внезапно, что Лона перепугалась, даже не решилась посоветоваться со старостой. В следующий выходной она сняла со своих накоплений пять кредитов. Все равно мужчины, который выбранил бы ее за то, что она растранжирила свое скромное приданное, на горизонте не просматривалось, и отвезла Рика в город к врачу. Имя и адрес были написаны на клочке бумаги, тем не менее, ей потребовалось два часа кошмарных блужданий среди мощных колонн, возносящих к солнцу верхний город, чтобы найти нужное здание. Лона настояла на приеме, и врач, вооружившись странными инструментами, проделал над риком все мыслимые и немыслимые процедуры, затем поместил его между двумя металлическими штуковинами, сразу засиявшими, будто кыртовые светлячки в полночь. Лона вскочила и принялась хватать врача за руки, требуя немедленно прекратить. Он вызвал двоих мужчин, и те выволокли брыкающуюся Лону за дверь полчаса спустя врач сам вышел к ней. Он хмурился. Лона чувствовала себя неуютно, ведь врач был из нобелей, пусть и держал кабинет в нижнем городе и смотрел на нее мягко, даже ласково. Вытерев руки маленьким полотенцем, он швырнул его в мусорное ведро, хотя на ее взгляд полотенце было совершенно чистым. Когда именно ты обнаружила этого человека? Луна рассказала ему, как было дело, стараясь не сболтнуть лишнего и не упомянуть ни старосту, ни патруль. "То есть ты ничего о нем не знаешь? А его о прошлой жизни ничего?" Она помотала головой. "Этого человека подвергли психозондированию. Ты понимаешь, что это такое?" Она хотела опять покачать головой, потом произнесла с шепотом. "Это то, что делают с сумасшедшими". "Да, доктор" И с преступниками с помощью психозондирования им меняют образ мыслей ради их же блага, оздоравливают разум или лишают того, что заставляет красть и убивать. Ты меня понимаешь? Да, Лона понимала. Покраснев до корней волос, она сказала: "Рик никогда ничего не крал, и он даже мухи не обидит". Похоже, врач удивился. "Так ты зовешь его Риком? Послушай, что я скажу". Тебе неизвестно о том, каким он был прежде, и состояние его разума не позволяет об этом судить. Зондирование было глубоким и грубым. Не могу сказать, какая часть разума стерта навсегда, какая пострадала от шока и может со временем возвратиться. Некая грань его натуры может вернуться так же, как вернулась речь, Вот о чем я толкую. Парня следует поместить под наблюдение. Нет-нет. Он останется со мной. Я хорошо за ним ухаживаю. Врач вновь нахмурился, затем его голос сделался проникновеннее. Я ведь о тебе беспокоюсь, девочка. Кто знает, весь ли порог удалили из его головы. Этот человек может однажды причинить тебе боль. Тут медсестра вывела Рика, бормоча ему что-то успокаивающее, как ребенку. Он же держался за голову, глядя в пустоту. Потом заметил Лону, протянул к ней руки и захныкал: "Лона, Лона!" Она бросилась к нему, крепко прижала к груди и сказала: "Нет, доктор, он ни за что не сделает мне больно". "Я, конечно, должен буду доложить об этом случае", задумчиво произнес врач. «Ума не приложу, как он удрал из-под стражи в таком-то состоянии". "То есть, Рика у меня заберут?" "Боюсь, что да". "Пожалуйста, доктор, Не сообщайте никому. Она выхватила носовой платок, в котором тускло блеснули пять монет и сунула их врачу. Возьмите, доктор, это вам. Я сама позабочусь о Рике. Он никому не причинит зла. Ты работаешь на Ткацкой фабрике? спросил он, глядя на монеты в своей ладони. Луна кивнула. Сколько тебе платят? «Две восьмых кредита в неделю. Врач слегка подбросил монетки, сжал пальцы, металл звякнул. Забери их, девочка. Он протянул деньги Лоне. Ты ничего мне не должна. И вы никому не расскажете о Рике. Лона в изумлении взяла назад кредиты. Вы я должен. Таков закон. Обратно в поселок она ехала с тяжелым сердцем, почти не видя дороги и отчаянно прижимая к себе Рика. На следующей неделе в новостях по гипервидео прошел сюжет о враче, погибшем из-за отказа гироскопа во время короткого замыкания на местной энергонесущей балке. Имя показалось Лоне знакомым. Вечером, вернувшись домой, она сверилась с бумажкой. Имена совпадали. Она огорчилась, потому что доктор был хорошим человеком. Его адрес ей когда-то дала подруга, мол, доктор хоть и из благородных, но добр к рабочим. На всякий случай Лона сохранила бумажку, и вот когда случай настал, доктор по-доброму отнесся и к ней. Однако радость превосходила печаль. Судя по всему, он не успел сообщить о Рике. По крайней мере, за ним так никто и не явился. Позже, когда Рик более или менее пришел в себя, она передала ему слова доктора, намекнув, что оставаясь в поселке, он будет в безопасности. Рик потряс ее за плечо, и Луна вынурнула из воспоминаний. "Ты слышишь?" говорил он. "Я не преступник, у меня была важная работа". "А вдруг ты совершил какую-нибудь оплошность?" нерешительно предположила она. "Ошибки совершают все, даже очень большие шишки, даже нобели". "Нет, я уверен, но мне нужно все вспомнить, чтобы убедить других, понимаешь? Иного пути нет". Я должен уйти с фабрики, покинуть посёлок и попытаться выяснить, кто я и откуда. Рик, её охватил ужас. Рик, это опасно. Зачем тебе куда-то идти? Неужели всё это так важно, пусть даже ты анализировал какое-то там ничто? Я вспомнил ещё кое-что. Что же? Не хочу говорить, прошептал он. Лучше скажи, иначе опять забудешь. Верно. Он сжал ее руку. "Но ты ведь никому не расскажешь, Лона? Стань моей запасной памятью". "Хорошо, Рик". Он огляделся. Мир был прекрасен. Валона как-то рассказала ему, что высоко-высоко в небе над верхним городом светится огромная надпись, гласящая: "Флорина прекраснейшая планета во всей галактике" и судя по тому, что он видел вокруг, это было чистой правдой. То, что я вспомнил ужасно, но ведь все прочие мои воспоминания точны. Я вспомнил это сегодня после обеда. Ну, и он обреченно посмотрел на Лону. Скоро все жители Флорины погибнут. Все, до единого